Сейчас ты меня слышишь? Телефон звонит, и я бегу отвечать, забыв, что звонящий меня не услышит. Дженнифер на проводе теряет терпение. Когда тебе починит телефон? Это просто ужасно. Я поясняю, что ко мне приходили три разных технических специалиста, все без толку. Дженнифер не слышит объяснений. Мой голос звучит для нее искаженно, как из-под воды. Что? Переспрашивает она. Я тебя не слышу. Я перезваниваю сотового и спрашиваю: Как у тебя дела? Но Дженнифер не унимается. Почему ты не можешь починить городской телефон? требовательно спрашивает она. Это реально раздражает. Согласна, говорю я. Каждый раз приходит техподдержка, заявляет, что неисправность устранена, но как только мастер выходит отсюда, все повторяется. Теперь я жду четвертого техника. У этого специалиста есть решение. «Вам нужен портативный телефон», — заявляет он мне. «Традиционный телефон потребляет слишком много вольт». У меня никогда не было портативного телефона, поэтому решение вызывает у меня скептицизм. Но еще я отчаялась. Я еду на склад и покупаю телефон новой модели с тремя трубками. Приходит друг и устанавливает его. Я звоню подруге и спрашиваю. «Дженнифер, теперь ты меня слышишь?» «Да!» — восклицает она. «Ты в итоге устранила проблему?» «Если ты меня слышишь, то да», — говорю я. «Слышу!» — утверждает Дженнифер. «Давно пора!» Было жестко — писать книгу без телефона под рукой. Теперь, когда связь с миром восстановлена, я осознаю какой-то стресс, когда ты не слышишь и тебя не слышат. Я пишу об умении слушать и потому еще острее воспринимаю фрустрацию, вызванную сбоем связи и благодарность за устранение проблемы. Какая радость иметь возможность слушать, думаю я про себя, а затем добавляю, до да чего же своевременные мысли, когда пишешь об умении слушать. Поговорив с Дженнифер, Я переключаюсь на Даниэля Риджина и подтверждаю нашу встречу сегодня днем.